Глава 35. Прошло полчаса, как Мия уже заснула, а я всё не решаюсь выйти из комнаты и пойти к Роману. Мне сейчас очень страшно. Пока Мия была рядом, чувствовала себя спокойнее, а сейчас снова боюсь и не знаю, чего от него ждать. Вдруг он всё же потребует от меня выполнить те условия, которые он передо мной поставил. Я сейчас не готова лечь с ним в одну постель, не говоря уже о близости с ним. Но тянуть дальше некуда. Потихоньку выхожу из комнаты, чтобы не разбудить дочку. Подхожу к его комнате и начинаю неуверенно стучаться. Слишком долго дверь не открывается, и никто не реагирует. И я начинаю думать, что он меня не дождался и уснул. Я успела немного даже обрадоваться и повернулась, чтобы вернуться обратно в комнату к дочке. Как только я делаю шаг, дверь позади меня открывается, и передо мной появляется Роман. На нём та же одежда. который он вернулся домой. Классические тёмные брюки и белая рубашка. Вот только сейчас эта рубашка на нём расстёгнута, и я вижу его голый торс. И я смущаюсь и быстро увожу свои глаза в сторону. Проходи. По голосу я понимаю, что он очень сильно устал, но и тем не менее не лёг спать, дождался меня. И я делаю так, как он просит, прохожу во внутрь комнаты и на долю секунды застываю на месте, глядя на большую кровать посреди комнаты. В прошлый раз, когда я здесь была, он попытался взять меня силой. Я об этом не могу забыть и не могу избавиться от этих мыслей. Хочу, чтобы побыстрее закончился наш разговор, и он меня отпустил. Ну, я, наверное, слишком наивна, потому что кто в такое время будет просто разговаривать. Ну, по крайней мере, это не наш случай. И я думал, ты уже не придёшь. Ещё бы немного, и я пришёл бы за тобой. Я нервно взглатываю и начинаю быстро думать, что ему ответить. И первое, что приходит мне в голову это свалить всю вину на дочку. Извини, Мия, сегодня больше обычного капризничала, никак не могла заснуть. В его комнате стоит маленький столик, который я в прошлый раз не заметила. На нём стоит открытая бутылка и стакан, наполненный жидкостью, напоминающей цвет чая. Он спокойно подходит, берёт этот стакан и садится в кресло напротив кровати. Спокойно разглядывает меня и негромко, но твёрдо произносит следующие слова. Я хочу знать о ней всё. Расскажи, как всё произошло? Почему ты не сказала мне о своей беременности? Почему скрывала всё это время и не пыталась связаться со мной? Что ты ей рассказала обо мне? Я хочу знать всё. Айлин, я даю тебе один последний шанс, чтобы ты рассказала мне правду. От этого зависит то, как мы дальше будем жить вместе под одной крышей. Поэтому советую воспользоваться этим шансом и рассказать всё как было. Мне нужна правда. Боже, я точно сегодня не готова к этому разговору. Хотя понимаю, что рано или поздно он должен был состояться. Я не знаю, с чего начать и как ему всё рассказать. Да и ещё я не знаю, что он знает, и это всё усложняет. Прошло столько времени, и я прошла через все сложности совсем одна, его не было рядом, никого не было. Зачем теперь все эти разговоры? Кому нужна эта правда? И что оно мне теперь даст? Да и если я расскажу, не факт, что он мне поверит. Если он не поверит, это снова разобьёт мне сердце. Я всё же решаюсь заговорить, так как понимаю, что он не оставит меня в покое. Но то в какой обстановке мы сейчас находимся, мешает мне сосредоточиться и начать говорить. Приглушённый свет, его голый торс и жидкость в его руке. Надеюсь, он не сильно пьян и не станет приставать. Я с некоторых пор стала бояться пьяных людей. Он с виду спокойный вроде, сидит в кресле и ждёт от меня объяснений. Но на самом деле я вижу по его глазам, которые успела изучить в своё время хорошо, что он всего лишь свидо такой. На самом деле у него внутри сейчас целая буря, и он почему-то всё ещё держится спокойно и не срывается на меня, как сделал это в прошлый раз. Делает маленький глоток и прищуривается, потому что, видимо, я слишком долго молчу. чувствуя себя школьницей перед ним, которая не выучила домашнее задание, и теперь стоит возле доски и начинает быстро вспоминать, что она помнит. Ну уж нет. Может быть, я теперь в его капкане, но больше не стану опускать голову перед ним и его семьёй, как это было раньше. И уж тем более не буду стоять перед ним как один из его подчинённых, в то время как он сидит в альяже, расслабившись и смотрит на меня как на одну из своих прислуг. Нравится ему или нет, но я мать его ребёнка. Собравшись с мыслями, я отхожу к окну и обнимаю себя руками, становлюсь спиной к нему и начинаю тихо говорить. Ты тогда мне не поверил, обвинил меня в связи со своим братом. Ты твоя семья, и моя тоже. Так грязно и подло поступили со мной. Ближе к делу, малышка Айлен, перебивает меня. По голосу понимаю, что ему не понравились мои слова. Ты прости, но коротко не получится, горькая улыбка срывается с губ. Он шумно выдыхает и подходит ко мне со стаканом в руках. Делает глоток и ловит мой взгляд. С этого момента он ни разу не моргнул, пока я говорила. Ты не дал мне возможности рассказать тебе о беременности, сказал, что я тебя больше не интересую, чтобы я не смела тебя беспокоить, сменил свой номер и спокойно улетел в свою Америку. Мой отец, когда узнал, что я беременна, тут же привёз меня к вам и бросил меня возле вашего дома. Ты от меня отказался. А беременная я для него больше не имела никакой ценности. Думаю, ты и сам понимаешь, о чём я. Что касается твоих домашних, то твой отец предложил мне безбедное будущее в обмен на аборт. Как видишь, я ему отказала. Вот так я и осталась одна посреди дороги, абсолютно никому не нужная и без рубля в кармане. Я говорила и говорила, но с каждым новым словом мне становилось тяжелее. Воспоминания, обида, боль начали душить меня, и я расплакалась. Но я не стала прятать свои слёзы, пускай видит, как он сделал мне больно. Я не понимаю, по его взгляду верит он мне или нет, но по плотно сжатым губам могу сделать вывод, что мой рассказ не оставил его равнодушным, и кажется, он начал злиться. Может быть, на меня. потому что не поверил и думает, что я хочу выдавить жалости из него. Может быть, на остальных, я не знаю, но мне так хотелось, чтобы он поверил мне. У меня с собой ничего не было, ни денег, ни одежды, ни даже документов. Ничего. Понимаешь? У меня от голода кружилась голова, и я еле стояла на ногах, когда меня прогнали. И никто из них не пожалел меня тогда, никто. С каждой секундой моё состояние приближается к истерике, потому что я сейчас не просто рассказываю воспоминания четырёхлетней давности, но и будто по новой всё переживаю, стираю слёзы и продолжаю говорить. Я пешком направилась в город, когда поняла, что все против меня, и никому я и мой ребёнок не нужны. Но по дороге мне стало плохо, и спасибо неровнодушным людям, мимо проезжавшим, они не оставили меня лежащую на дороге умирать на солнце пёлки. отвезли в больницу. Но и там мои проблемы не закончились. Как только мне стало легче, меня попросили покинуть больницу, в которую привезли в тот же день, потому что у меня не было с собой документов. Мне просто повезло тогда. Меня пожалела одна из медсестёр и помогла ещё немного задержаться там. Я затряслась в плаче. Мне было так больно и обидно, что горло сдавливало, и мне стало сложно говорить. Голос сел. И я не хотела больше продолжать, но я ещё не всё рассказала и не успела выплеснуть всю злость на него. Ты знаешь, через что я прошла одна. Тебя не было рядом, никого не было рядом. Я одна против всего мира стояла и боролась за своего ребёнка. Тебя не было рядом. Ты предпочёл поверить в ложь и не разобравшись, бросил меня и улетел. А я осталась и сделала всё, что в моих силах, чтобы Мия родилась. Так что не смей мне больше говорить и угрожать, что заберёшь её у меня. Ты не имеешь никакого права ни на неё, ни на меня тоже. Рома стиснул зубы и сжал в кулак свободную руку. Крылышки его носа то и воносатое дело раздувались. Он явно держался из последних сил. Спустя долгие секунды он протянул мне стакан с жидкостью. Выпей. Я мотнула головой и быстро начала стирать новые слёзы. "Липи, тебе станет лучше. Какое тебе дело до того, как я себя чувствую?" Он опустил стакан, и я не представляю, какой силой надо обладать, чтобы суметь его так сдавить, что он разбился. Я уставилась на него во все глаза и даже приоткрыла губы в шоке. Он отбросил остатки стекла, и я увидела, как капли крови на его руке медленно стекали по одеялу. Моя реакция на то, что только что произошло, меня напугала, потому что сердце предательски сжалось, и мне захотелось броситься к нему на помощь. Твоя рука. Блять, выругавшись, он нашёл ванную, прихватив с собой ту самую бутылку, которая стояла на столе. Спустя несколько минут он вернулся без рубашки и с небрежно перевязанной рукой. Хотела предложить ему свою помощь и перевязать руку, как положено, но он меня опередил. Продолжай. Что было дальше? Я выдержала паузу и продолжила говорить. А дальше, можно сказать, что мне просто повезло. Меня спасли серьги, которые ты мне подарил. Я, конечно, знала, что они дорогие, но и представить себе не могла, насколько. И это был единственный раз, когда я о тебе вспоминала без ненависти и в мыслях даже благодарила тебя за щедрость. Я их продала и начала новую жизнь. Переехала сюда и родила Мию здесь. Первое время всё было хорошо, пока меня не обокрали. И я снова теперь уже с дочерью оказалась на улице. Собрав остатки денег, которые у меня остались на карточке, я переехала в более скромную квартиру. Денег хватило только на съём и переезд. И мне просто нереально повезло, что Маша оказалась моей соседкой. Она знала меня не более 2 дней, когда я попросила занять мне деньги, потому что нам с дочерью нечего было есть. Если бы не она, Не знаю, как мы выжили бы тогда. Так что ты зря на неё злишься. Она, можно сказать, спасла нам жизнь. Повисло молчание. Он переваривал всё то, что я ему сказала. Я устало выдохнула и решила, что на сегодня с меня достаточно. Если ты не против, давай продолжим этот разговор завтра. Я, правда, очень устала и боюсь, что Мия проснётся и будет плакать, не найдя меня рядом с собой. Подожди. Резко остановил меня он и притянул к себе очень близко. Я не поднимала голову, ждала от него вердикта. Поверил или всё же нет? Мне сказали совсем другое. Я не знала ней. Если твои слова окажутся правдой, я уничтожу всех, кто причинил вам столько зла. Его голос холодный, хотя от него идёт горячее тепло. Я это чувствую, потому что между нами почти не осталось свободного пространства. Он выдыхает мне в волосы, а после мягко целует в лоб и отпускает. Я мотаю головой и тоже говорю своё слово. Если мои слова окажутся правдой, а они окажутся, будь уверен, я хочу, чтобы ты отпустил нас. Ты, кажется, не поняла меня. После того, как я разберусь во всём, изменится только твоё положение рядом со мной. Если твои слова ложь, будешь няней моей дочери а если ты говоришь правду то станешь моей женой